Похищенный жених Выяснение истинной физиономии всех, кто плыл с Найденовым, от Нордаля до последнего рыбака, не представило больших трудностей для английской контрразведки. Установление личности Житкова после вмешательства советского посольства тоже оказалось делом простым. С выяснением же личности Найденова день за днем возникали задержки. У него создавалось впечатление, что кто-то заинтересован в том, чтобы он подольше оставался нахлебником английской тюрьмы. Наконец, сэр Артур Кадоган, глава отдела контршпионажа секретной службы Адмиралтейства, заявил ему. «Поверьте, мистер Найденов, мне не доставило бы ничего, кроме удовольствия, самого искреннего, отпустить вас на все четыре стороны но для этого я должен был бы снять с себя ответственность, по крайней мере, за вашу собственную жизнь. Увы, оставаться пока здесь, в ваших собственных интересах. Не говоря уже об интересах дела, которому вы служите, которому служим мы оба. Ради того, чтобы выловить тех, для кого вы служите лакомой дичью, я и иду на небольшую комедию вашего ареста. «Так помогите же мне. Только тогда, когда здесь появится одно лицо, которому я доверяю, я буду уверен, что все в порядке». «Кто же этот человек?» — нетерпеливо перебил его Найденов. «Тот, чье имя вы использовали, чтобы попасть на остров Туманов». «Пастор Зуденшальд». «Именно так, но, к сожалению...» — Кадаган беспомощно развел руками — Найденов понял, что тот хотел сказать «мертвецы плохие свидетели». «Но не хотите же вы сказать, — воскликнул он, — что смерть пастора лишает меня надежды скоро выйти отсюда?» Найденов понимал, что по всей вероятности было бы достаточно снестись с советским посольством, чтобы положить конец его заключению. Но было неловко затруднять посла в такое и без того горячее время. К тому же, может, Кадоган и не врет, что этот арест – одно из условий выигрыша в их общей игре против нацистов. Однажды Житков явился с признаками плохо скрываемого волнения. Найденов решил, что Житков узнал что-либо новое о его судьбе. «Да нет же!» – отнекивался Житков. Даю честное слово. К тебе это не имеет никакого отношения. Дело касается лично меня и только меня. Да не тяни ты, рассердился Найденов. Говори прямо. Ну, изволь. Только, пожалуйста, без насмешек. На днях произойдет перемена в моей личной жизни. О чем ты говоришь? встревоженно спросил Найденов. Вкратце вот о чем. Мой будущий тесть... Позволь, перебил Найденов. Я не понимаю, о ком ты говоришь. Какой же тесть может быть у самого убежденного из всех холостяков? Я говорю о старом адмирале, Иваре Глане, об отце Элли, моей будущей жены. Положительно все идет кувырком. Адмирал дал согласие на мой брак с Элли Глан. Адмирал? Но ведь матросы Марты толковали, будто Витема приказал Мейношу выкинуть Глана в море. А между тем он жив-здоров и находится здесь. Каким-то чудом вторично удрал с Марты, а как не говорит. Чудеса в решете. Так вот, с разрешения кадогана миссис Житкова прибудет сюда с прощальным визитом перед отъездом. Я должен спешно вернуться домой. В тот же день кадоган сказал Найденову. «Я пригласил вас, чтобы предупредить. Завтра вас посетит мистер Житков с мисс Элли Глан. Прошу вас не удивляться тому, что его будут сопровождать два незнакомых вам человека. Пришлось подумать об его охране». «Вот как? Разве ему что-нибудь угрожает?» — Позднее охрана ему, может быть, и не понадобится, — неопределенно произнес Кадаган. — Кстати, кажется, благодаря одному неожиданному обстоятельству ваше дело подходит к благополучному концу. На другой день, едва Найденов успел позавтракать, как надзиратель, обычно молчаливый малый, вошел в камеру, улыбаясь во весь рот. — К вам посетитель с дамой, сэр. Житков был в новом, с иголочки, смокинге. Белый цветок закрывал половину лацкана. «Ты извини, что мы в таком виде», — сказал Житков, «но прямо отсюда нужно ехать в норвежское посольство. Прием в нашу честь». Элли была удивительно хороша в своем новом наряде. Элегантный туалет подчеркивал тонкость ее черт, грацию стройной фигурки, которую прежде скрывала грубая одежда рыбака. Глаза ее сияли таким счастьем, что всякие вопросы казались лишними. — Вы не боитесь ехать в Россию? — спросил Найденов. — Я ничего не боюсь, когда со мной Павел, но одного его я никуда не пущу. — Ну, конечно, твое дело, Павел, — засмеялся Найденов. Присутствие Элли несколько мешало друзьям поговорить напоследок обо всем, что их волновало. — Ты еще зайдешь до отъезда? — спросил Найденов. «Непременно! Завтра буду у тебя!» Житков посмотрел на часы. «Пора, дорогая!» — сказал он. Элли крепко сжала руку Найденова и сказала. «Херре-пастор, позвольте назвать вас так, потому что в моем представлении вы навсегда останетесь мужественным предводителем наших людей на острове. Вы непременно должны приехать к нам в гости!» «Как только выберусь отсюда!» — сказал Найденов. «Очень грустно, что вы не будете завтра на нашей свадьбе в советском посольстве». «Ничего», — весело сказал Найденов. «Отгуляем свое, как только встретимся снова». «Ну, прощай, старик». «Прощай, дружище», — твердо произнес Житков. «Уверен, все будет в наилучшем виде». На следующий день, когда Найденову подали послеполуденные газеты, и он раскрыл «Ивнин Стар», В глаза бросилось имя Житкова, набранное крупным шрифтом. Все запрыгало в глазах. Найденов снова и снова перечитывал заголовок, стараясь убедить себя в том, что неправильно понял английские слова. Но, увы, их смысл был ясен. «Жених, украденный перед венчанием». Дальше следовали строки Одна другой удивительней. 9:00. Житков принимает поверенного и утверждает проект брачного договора, присланный старым гланам. 9:55. Житков возвращается в свой отель, принимает ванну, завтракает, переодевается. 10:40. Житков отправляется в Риц. После пятиминутного свидания с мисс Элли Глан направляется в советское посольство, где должна состояться церемония бракосочетания. 10.58. В автомобиле Житков внезапно приказывает шоферу остановиться. Он указывает констеблю на человека, переходящего улицу. Отмечено, стар, коренаст, необычайно широк в плечах, длинные руки, костюм сидит мешковато, постарчески волочить ноги. «Опасный фашист», — говорит Житков Констеблю, — «необходимо его задержать». После некоторого колебания Констебль приказывает своему помощнику задержать старика и вернуться к авто. 10.59 младший полисмен бежит к старику. 11.00. Сидящие в автомобиле видят. Старик заметил направляющегося к нему полисмена. Посмотрел на автомобиль. Пытается скрыться в толпе. Житков выскакивает из авто и бросается на перерез старику. Констебль спешит следом за Житковым. По-видимому, он получает в этот момент от кого-то подножку, так как падает и, ударившись головой о край тротуара, теряет сознание. 11.12. Констебль пришел в сознание. Он находится в комнате пансиона миссис Дьюди, куда его принесли прохожие по инициативе пастора, бывшего на улице случайным свидетелем происшествия. 12.05. «Сдача нашего номера в машину. Никаких сведений о Житкове, младшем полисмене и коренастом старике, за которым они бросились. Случайность или преступление? Житков – жертва собственного темперамента или заранее обдуманного похищения? Не участвует ли здесь рука гестапо?» Найденов отбросил газету схватил еще сырые листы островитянина. Этот профашистский листок хранил молчание о том, по поводу чего кричали чуть ли не все газеты столицы. Именно это утвердило Найденова в мысли, что вопрос, заданный газетой «Не участвует ли здесь рука гестапо?» не пустая догадка. Найденов потребовал свидания с Кадоганом.